Я не люблю лес. Сырой, промозглый, окутанный дымкой. Он не вызывает во мне симпатии сам по себе. А уж когда я нахожусь в нем в одних портках и рубахе, подвешенный за шею к толстой ветке, он неприятен вдвойне. Рубаха промокла от пота и холодит спину. Комары и мошка слетелись на пир, наверное, со всего леса, и кусают теперь во все места, до которых могут добраться. Но это наименьшее из неприятностей. По телу медленно разливалась противная слабость. Мышцы затекли. Ноги подгибали и сами собой. Но я пока находил силы снова выпрямлять их. Пока есть силы, надо бороться. Хотя сложно тут что-то поделать. Связали меня на совесть. Веревки взяли добрые, с узлами тоже не напортачили. «Слоухие мрази!» Ветку они выбрали толстую. Так что я как не извивался, как не раскачивался, только шею стер до крови да едва не удавился. Попробовал как-то подергаться, в надежде обломить ветку, через которую перекинута веревка, и понял, что быстрее оторвется моя башка, чем она переломится. Извернувшись, попытался добраться зубами до веревки и чуть не свернул себе шею. И словно за тем, чтобы окончательно похоронить мое и без того нерадушное настроение, вдалека завали волки. А может, это и не волки, но все равно страшно. Да и какая к нам разница, кто там боит. Оно мне не друг, и не все ли равно, кто именно вскоре заявится сюда на поздний ужин. Ужин это будут меня. Непорядок. Что там Торстен про чертоги павших рассказывал? Так. Утопленников туда не пускают точно. Сгоревших, задохнувшихся вроде тоже. Так же, как посаженных на кол, задавленных, врезавших дуба от голода и жажды, искусанных змеями. А про висельников он что-нибудь говорил? Или про сожранных заживо? Ах, не помню. Нет, что это я? Надо бороться. Снова донесшийся до меня вой, утробный и, как мне показалось, какой-то предвкушающе радостный. Мигом прочистил мозги, выметя оттуда все посторонние мысли. Какие там еще чертоги, если мне скоро жопу откусят? С откушенной жопой точно никуда не пустят. Хотя путь к спасению был мне вполне себе виден. Как там предки мудрствовали? Руны найдешь и постигнешь знаки. Сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. Их Один окрасил, их создал всесильный, хрофт же их вырезал. «Колдовство мне, если прямо говорить, в помощь. Есть, правда, одно обстоятельство. Оно натирает шеи и грозится удушить, если одолеет меня слабость в коленях, и мешает сосредоточиться. Вы вот пробовали колдовать в подвешенном состоянии? Я пробовал, и у меня не вышло. Едва начинаю концентрироваться на рунной вязе заклятия, способного, к примеру, пережечь веревку или саму ветку, как у меня. Начинают подгибаться ноги, и проклятая удавка сдавливает горло так, что темнеет в глазах. Но надо пытаться. Тверже гранита, радужный мост для храбрых, но под ногами малодушно волопнет. Словно паутинка, низвергая неудачников бездны нижних миров, дабы тот томился там до скончания времен. Вот только проклятая веревка свиноухов давит на глотку, да искры с глаз, до надрывного кашля, разрывающего грудь. Хотя бы на миг ослабить удавку. Хоть пару раз вдохнуть свободно. И унять бы как-то этот гул в ушах. Мешает сосредоточиться. Эта кровь шумит. Да и по морде мне эльф хлистал от души. Может, и сболтнул чего в черепушке. Но хоть бы на пару дюймов согнуть ветку. Хоть на полдюйма ослабить удавку. Шум в ушах нарастал. И в какой-то момент я заметил, что чтобы увидеть звезды, уже не надо поднимать лицо к небу. А еще. Заметил, что шершавый и острый сычок, на который, опираясь коленом, впился уже довольно глубоко. Замучаясь потом за нозы выковыривать. А не выковыривать, если... Так ведь загноится все, Выковыривать. Опираюсь. Да и шея уже не так трещит. Ну да. Стою на карачках же. И эта не веревка вдруг неожиданно дала слабину. Это склонилась толстенная ветвь дуба, на которой можно было бы смело подвесить троих, таких как я. И еще парочку кого-нибудь покрупнее. Радоваться чуду времени не было. Сквозь свист и звон в ушах прорезался вой. Завывали уже совсем близко. Я плохо помню дальнейшее. Как с трудом ослабив удавку, вылез из петли. Как полз на дерево. Кажется, даже сорвался разок. Слава одноглазому с небольшой высоты. Рассадив кровь в спину авалежник, Как хрипя от натуги, втягивал онемевшее тело наверх. Как можно ближе к вершине и как темное пятно с двумя тусклыми зелеными огоньками, словно сгустившееся у подножья дуба метнулось вверх, силясь достать меня смочно лязгнувшей пастью. Их много было, этих пятен. В глазах стоял туман, да и опустившиеся на лес сумерки не способствовали ясности зрения, так что, может быть, это вполне могли быть и волки. Очень большие и прыгучие волки, очень упорные и голодные волки, весьма целеустремленные волки. По крайней мере, обычные серые, те, которые в изобилии водили в землях благословленного севера, на дерево за жертвой, как правило, забраться не пытались. Эти же не только пытались, но еще и неплохо в этом преуспели. Охлаждать их пыл мне пришлось, как смутно помнится дедовой наукой, проколов парочку самых назойливых древолазов длинными сосульками. Как встретил утро и как добирался до деревни, не зная при этом дороги, не помню а в памяти отложились лишь отдельные эпизоды происходящего. Вот я спотыкаюсь, в ряду покажащемуся бесконечному лесу, а в бедре, в том, которое молодой ослоух тыкал своим деревянным ножиком, словно поселился мелкий злобный карлик. И он устроил там себе кузницу и развел огонь в горне. От него пульсирующий жар распространялся по всему телу. Башка кружилась и мутила так, что двоилось в глазах. Вот вываливаюсь на чистое место и долго ковыляю куда-то, уже не разбирая дороги, пока за спиной не слышится стук копыт и человеческий голос, что-то вопрошающий. Следующее — бледное лицо Анны, склонившееся надо мной, и обрывки речи ее и старого Тома. «Не знаю, что это. Дай-ка глянем!» Откуда-то издалека бормочет старик, а карлик... Послившийся в бедре опрокидывает чан с расплавленным железом. И я становлюсь твердо уверен, что, вернувшись, совершил ужасную ошибку. Лучше бы меня съели те волки. Да и в петле было не так уж и плохо. Снова выныриваю из омута беспамятства. «Не получается! Кто заткнул мне уши ветошью? Плохо слышно!» «Надо вести кулерику в замок господина барона! Жет и выживет!» Карлик в бедре беснуется, и я пытаюсь сказать, что не хочу к барону и к улерику не хочу, кем бы он ни был. Хочу к волкам или на худой конец, чтоб добили хоть по ленам, но в получающейся сипение никто не пытается вслушиваться. Вросло, похоже, и кровит проклятая, не переставая. Мне зажимает нос, и в рот вливается жидкость, приходится глотать. Ледяная горечь опускается в желудок, и карлик потихоньку начинает успокаиваться. «Грузи осторожнее!» «Топор положи!» Нордбон без него даже в кабак не ходил. «Конечно, не ходил!» «Это в родном Борге можно все железо дома оставить!» «А тут, хоть и привечают, но все же не домочи!» «Я гарантирую это!» Предки же велели правильно поступать в подобных случаях. «Муж не должен хотя бы на миг отходить от оружия, ибо как знать, когда на пути копье пригодится!» Жалко, предки про глаза на затылке ничего не говорили. Придется отращивать. Похоже, если жить буду. Ну а топор... Топор — это правильно. Если выживу и повезет встретиться с этими эльфами, обязательно их с ним познакомлю. А если не довезут, куда они там собирались, то хоть сдохну с оружием в руке. Валькирию за таким, конечно, не пришлют, но из чертогов павших не погонят. Надеюсь на это. Телегу трясло на ухабистой дороге так, что я чуть не откинул копыта. Сил придавали лишь ощущение гладкой полированной рукояти под рукой, да поток матюгов, вырывавшихся из глубин моей души не особо высоких колдобинах, адресованных всем ушастым месте и двум ублюдкам в частности. Нехорошо, конечно, честному Дренгу осквернять уста своей бранью, слишком часто. Но у меня уважительная причина. Ну и одноглазово поминал. «Не без этого. Я не просил отца битв унять боль или покарать врагов. С этим Карл должен справляться сам. Болит? Терпи. Врага встречай железом, ибо так велел сам Бельверк, а значит, это единственно правильно. Проиграл сегодня, отомсти же завтра. Все в руках самого человека. И уж тем более не просил его сохранить мне жизнь. Суровый владыка севера не слышит таких молитв. Нет». Просил его дать мужество и не отказать вместе за столом на Вечном Перу и в строю Небесного Хирда, когда настанет конец времен. На ночевку снова угостили дурманищей дрянью. Удалось хоть немного отдохнуть. А к следующему вечеру мы прибыли. Собственно, о прибытии меня уведомил поток жуткой вони, нахлынувший с порывом ветра, словно морская волна. Будто в поганую кадушку, многие дни неопорожняемую, вывалили отходы скотобойни и оставили на солнышке дозревать. Батя рассказывал, такое иногда лилось со стен осаждаемых городов. И, по его словам, обычный воин, попавший под такой дождик, боевой дух и молодецкий задор терял надолго. Аромат был столь свиреп, что остатки дурмана из меня вышибло словно ударом клевца. Даже настырный карлик в бедре на несколько мгновений угомонился. Видимо, также сраженный наповал что позволило мне, ухватившись за телеги, чуть приподняться и оглядеть окрестности. Перед нами возвышалась серая громада замка. Довольно высокие, кое-где поросшие плещом стены с квадратными зубцами показались немного выше, нежели были в родном Лаксдальбурге и внушали уважение. Хотя нет таких стен, которые устояли бы перед силой северных храбрецов. Источником же вони, сокрушающим нос сильнее, чем мог бы кулак братца Орма, Служил замковый ров. Когда-то он был проточным, служа как средством защиты, так и источником воды для нужд обитателей замка. Но теперь ров зарос, закис и превратился в огромную канаву, в которой обитатели замка сливали нечистоты. И как только люди могут здесь жить! «Дикари! Что с них возьмешь? Где гулять, там и срать!» Старика Тома в замке, как оказалось, неплохо знали, и телегу ворота пропустили без лишних вопросов. «Канцельму!» «На опыт и везешь покойничка!» Заглянул в телегу небритый местный дружинник. Пислоусы, с торчащими из-под шлема сальными потлами, в кожаной броне, чем-то подбитой с внутренней стороны. Он дышал на меня жутковатой смесью крепкой луковой похлебки и перегара и вонял, как стая козлов. Они тут хотя бы когда-нибудь моются. «Он не подгнил у тебя?» «Случаем!» «А то выглядит плохо!» Я покосился на него левым глазом и честно попытался рассказать ему, кто именно тут кабан тухлый, зачатый ослом и свиноматкой в компостной яме. В общем, всю-всю всю про него правду. Но пересохшее горло меня подвело. Колерику! Но Ансельм поглядеть не откажется. Ты позовешь из них кого или мне самому сходить?» Ответил ему Том. «Заняты они ныне. Второй день в лоборы. В лабуру. В подвале своем сидят. Варят чего-то. Ночью гремело оттуда». Так, капитан, пообещал их на осинах развесить, если замок развалит. Чернокнижники сраные. Страж сплюнул. Долго тебя ждать придется, пока не вытащит на свет Божий свои вшивые бороды. Ты вот что, Том, этого. Он потыкал пяткой копья меня в бок. Выкинь в ров, да пойдем в караулку, вина выпьем. Тут я все же превозмог слабость и посоветовал стражу прыгнуть в реком и ров самому, и как нырнет с головой, что пасть открыл и хлебал, не стесняясь. Страж было возмутился неуважением и предложил добить злоречивое свинячье отроди, причем совершенно бесплатно. Но Том предложением не соблазнился и сообщил, что дело срочное, и все-таки настоял на своем. Надо отдать привратное вонючки должное. Пост он не покинул, мобилизовав для передачи сообщения кого-то из дворни. И вскоре перед нами предстал сколоченный седобородый старикашка, заляпанный пятнами, когда-то черная хламидия. Его морщинистый лик покрытый родинками и оспинами, выражал крайнее раздражение, которое он не применил на нас излить. «Самуэль!» – прорычал дедок, обращаясь к дружиннику. «Если ты оторвал меня от работы из-за какого-нибудь пустяка, в следующий раз за лечением тысячи дурных болячек, которых ты постоянно цепляешь от шлюх, к нам не обращайся. Сгниешь весь и от зубов, и до своих грязных пяток. «Так и знай!» «Не шуми!» Слинцы бросил ему дружинник. «Тут тебе Том Жабенка Квелова показать привез. Ты смотри его быстрее, пока он не окалел, а потом выбросим!» Собрав кулак последней силы, я поинтересовался у Тома. Кто же нанял стражу, говорящую кровью лепешку? Да еще и оружие ей доверил. Но Том мне не ответил. Занятый разговором с нов прибывшим, с которым также, видимо, был неплохо знаком, А стражник окрысился и проехался по моей родне до третьего колена. Ответить я уже был ему не в состоянии, ибо карлик, обустроивший себе дом и хозяйство в моем бедре, видимо принял слова на свой счет и обиделся. А мое сознание снова начало уплывать в туманные андали Отступление. На рощу рода полуденной росы тихо падал первый снег, и по всем приметам зима обещала быть не особо суровой. Глава рода был в этом уверен. Зим он видел уже хорошо за сотню. Он стоял возле распахнутого настиж окна своих личных покоев и дышал сырым и холодным ветром, наблюдая, как снежинки опускаются на подставленную ладонь и превращаются в капельки воды. Дела Рода шли скверно. Прошлой ночью погиб третий Аэрбол Рощи, и маги Рода отчаянно боролись за жизнь четвертого. Если погибнет и он, то, оставшись всего с двумя деревьями, Род потеряет влияние на Совет Великого Леса. Нет, по большому счету этого бы хватало, но враги и завистники не упустят благоприятный момент. Слишком многим он успел отоптать мозоли. Слишком многим перешил дорогу. Хорошие отношения с уже третьим представителем правящей династии Крупного Королевства Людей позволили его роду вытеснить конкурентов с многих рынков. И хотя убытки понесли слишком многие рода, но прочные позиции в Совете позволяли ему блокировать все попытки как-то ограничить рост влияния своего рода. Шесть деревьев. Шесть. Было у него еще три недели назад. Теперь осталось лишь два здоровых и одно, пораженное странной болезнью. А как все хорошо начиналось. Правитель вспомнил, как приветствовал вернувшегося сына. Сначала нарочито раздраженно, ведь сорванец банально сбежал от тягот учебы. Жизнь наследника великого рода не так и сладка, как считают несведущие. Сбежал, чтобы присоединиться к очередной экспедиции на место величайшей боли и позора всего народа Эльви. Глупый мальчишка. Илувиэль грустно улыбнулся, вспомнив безумство уже своей юности. Да, это настоящий сын своего отца. И как это часто случается, новичку улыбнулась удача. Старый амулет первых стражей принес мальчишка, исправный, полностью заряженный. С этим предметом, Умелый маг или воин рода мог бы проникнуть гораздо дальше в проклятое место. И, может быть, найти, так он думал, пока сын не показал ему, что еще он сумел добыть. Мальчик даже не понял по-настоящему, что это такое. Но понял он, глава. И понял еще, что судьба, и так благосклонная к роду полуденной росы, окончательно развернулась к ним светлым ликом, как он ошибался. Сын не виноват произошедшим. Виноват лишь он глава рода когда стал стремительно сохнуть и терять листву первый аэробол он не стал терять время на бесплодные исследования сильнейшему магу рода и так было прекрасно видно что порча поразившая древо пришла от семечка посаженного накануне и хоть соответствующий обряд был проведен по всем правилам результат был совершенно противоположен ожидаемому распространение порчи удалось остановить с напряжением всех сил рода и союзников а он Глава. Не пожалел слез леса, драгоценных камней и прочих ценностей, дабы продвинуться в очереди на обращение к Пресветлой. Далее же пришлось немало поступиться интересами рода, чтобы убедить жрецов на обряд обращения вне установленного времени. Но он не был бы тем, кем являлся, если бы не добился своего. Ответ Пресветлой на заданный вопрос был краток и убийственен. «Семя старшей ветви нельзя украсть или отнять». И тогда пришло время вытащить на свет истинный ход событий. Не было долгих странствий по кишащим нечистью и нежити бывших землям Эльви. Был бородяга, разоритель могил без рода и племени, казненный из-за кабацкой ссоры. У него были найдены и амулет, и семя. Вывод напрашивался сам собой. Сопляки его спутники убили Хранителя. Но это не оправдывает его, главу. Не поторопись он с обрядом посажения, Не было бы и произошедшего. Хотя... Прознай совет о том, что у него появилась подобная вещь, вынудили бы отдать. На благо народа Эльви. Так что выбора все равно не было. «Лучше бы отдал», — с тоской подумал глава. И наказывать сына рука не поднимается. В довершении всего, словно чтобы добить его окончательно, он смог порадовать непутевый отпрыск. Отец, я не слышу леса. Сын попал под изощренное проклятие и стремительно терял способности к владению магией. И это, судя по всему, было лишь одно из эффектов. Что там было еще, не смогли разобраться до сих пор лучшие магии рода. В отчаянии он потребовал возврата давнего долга от одного из архимагов Людского Королевства Селистрия, И тот не отказал. Сегодня он должен дать ответ по проведенным исследованиям. Сегодня станет ясно. «Останется ли наследник Бериэль наследником?» Из размышлений главу рода «Полуденной росы» вырвал высокий звон, источником которого являлся накрытый плотной материей предмет на изящном столике в дальнем углу помещения. Глава, не торопясь, сдерживая нетерпение, проследовал туда. Под материей находилась металлическая пластина, гладко отполированная, украшена затейливой резьбой по краям. Кому-то непривередливому она могла бы служить в качестве зеркала. Но зеркал у главы рода хватало и обычных, и любоваться отражением своего лица он не стал. Вместо этого он в особом порядке дотронулся до верхних элементов резьбы, и поверхность импровизированного зеркала размылась, поддернулась сначала рябью, потом мутной дымкой. Глава вежливо поприветствовал собеседника, ее лицо отразилось в пластине. «Что ты смог выяснить?» Не стал затягивать беседу Илубиэль и сразу перешел к интересующему его вопросу. Состояние сына волновало его несколько больше, чем правило вежливости. Собеседник не обиделся. «Мне нечем тебя порадовать. Гильдия мага в Селистрии не возьмется снять проклятие с твоего сына. Но в уплату долга я могу сообщить тебе, что нам удалось выяснить. Принимаешь?» «Ну что ж», — промедлил с ответом глава рода Эльви. Если это чем-то может помочь, я, Лувель Темный, прощаю тебе долг крови. Говори, Аган, что смог узнать. Могу сказать точно. Проклятие накладывал не Малефик. Я показывал слепок ауры твоего сына профильным специалистам. Декан кафедры Малефицизма нашего университета сообщил мне что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Он решил, что это просто глупая шутка. Проклятие абсолютно сырое. Какая-то дикая смесь школ, не подчиняющаяся правилам и законам волшебной науки. Похоже на работу могучей ведьмы. Но на такую порчу ухнула бы большая часть ее жизненных сил. Если, конечно... Твой сын не был так глуп, что заключил с ней сделку. Маг вопросительно взглянул на главу, и тот отрицательно покачал головой. «Сильнейшая из зарегистрированных гильдий, Хильдегард красивая, ты должен был слышать о ней, сообщила, что снять такое ей не под силу», продолжал колдун, «и очень интересовалась личностью того, кому перешел дорогу твой сын. Но это не все. Проклинавший взывал каким-то духом. И по словам моего консультанта из Малой Орды Крылатой Кабалицы, был услышан. Духи могучие, старые и страшные, чужие нам. На его попытки обращения к ним они не отреагировали. Чтобы выяснить все это, мне самому пришлось залезть в долги. Цени это. И молча кивнул. Некоторые свойства проклятия распознать не удалось. Но непосредственно жизни твоего сына ничего не угрожает. И еще кое-что. Некоторые исследования позволяют сделать вывод. Колдун чуть замелся. Проклятие, скорее всего, передастся по наследству. Два поколения, может больше.